Глава 29. Она? Это девочка? Да, девчонка у вас. Красавица. Недоношная, конечно, немного. Всего 1825 грамм. Но все равно умница. Бойка будет. Сразу видно. На вас очень похожа. А в этот момент мое сердце словно делает перезагрузку. И заново биться начинает. Я смотрю на красивое сморщенное лицо этой малышки, которая реально меньше моей ладони. Волосы темно выглядывают из-под шапки, пальцы миниатюрные, которыми она намертво вцепилась мне в грудь. Просто дрожащий теплый комок, который пищит и прижимается ко мне в поисках тепла. Даже пошевелиться страшно. Сердце стучит, как барабан. В глазах что-то щиплет. «У нас девочка родилась. Дочь». Роман перестал ночевать дома. И где он теперь, я не знаю. Я не видела его трое последних суток. Шаталась по дому, как привидение в тщетных попытках вспомнить что-то новое. Проснувшись утром, я не выдерживаю и прошу телефона Валентины, чтобы написать Роману. Я сдаюсь первая, и больше находиться в состоянии холодной войны с мужем просто не могу. «Ты можешь приехать домой? Пожалуйста». Роман не отвечает долгих несколько минут, после чего приходит короткое сообщение. Тебе плохо? Нет. Я хочу поговорить. О чем именно не уточняю, потому что и сама не могу собрать в кучу тот поток мыслей, который как жвачка крутится в голове. Еду. Роман приезжает через сорок минут, за которые я успеваю принять душ, переодеться и здорово себя накрутить. Интересно, Роман и раньше позволял себе не ночевать дома или только в свете последних событий таких наших теплых отношений нашел, где ему ночевать? А может и с кем? От этой мысли становится дурно, не знаю почему. Просто мне не нравится эта идея. Когда волк входит в дом, то сразу же находит меня в гостиной. Я поднимаюсь с дивана, подхожу к нему. Мы не виделись несколько дней. У него щетина на лице, уставший вид, какой-то даже непривычно помятый. «Привет». «Здравствуй, птичка». «Ты дома не ночевал?» «Не думаю, что это тебе как-то помешало. Скорее наоборот, отдохнула от меня». Укор, но я отбиваюсь. Ты три дня дома не ночевал, Роман. Так и раньше у нас было. Нет, только сейчас. Басит, говорит, холодно. Да и я тоже. Словно не можем подступиться друг к другу после того разговора о разводе. Острая тема, но как никогда актуальна теперь. Где ты ночуешь? И с кем? Хочется добавить, но я молчу. Стискиваю зубы. В офисе. В кабинете своем, Один если тебе интересно». Добавляет, но я лишь веду плечом. Мне нравится его такой ответ, особенно про один. «Пожалуйста, не уходи на ночь. Это же твой дом». Роман сглатывает и достает сигареты, но не закуривает. Не садится на диван, словно спешит или не хочет находиться со мной рядом. «Ты хотела поговорить, Илана. Я слушаю». «Где Анечка? Я хочу ее увидеть». «Очень». Нервно перебирая пальцами одежду, боюсь, что волк просто развернется и уйдет сейчас. Но он лишь смотрит на меня, нахмурив брови. Поехали к ней, куртку только на день. Через минуту мы уже выезжаем со двора, и я в предвкушении вдыхаю морозный воздух. Впервые за столько времени я выезжаю за территорию, и теоретически я могла бы попытаться сбежать. А вот только в этом нет смысла. Мне надо найти способ забрать Аничку. И тогда я сбегу. Мысли о разводе не покидали меня все это время, и, похоже, это единственный выход. А Вот только не думай, что Роман так просто отпустит меня с ребенком, потому мне просто надо сбежать. По пути мы не говорим. Роман смотрит на дорогу, а я поглядываю на его напряженные, но в то же время очень красивые руки, строгий профиль, сильные плечи, сосредоточенные глаза. Я любила этого мужчину или нет? Было ли что-то, кроме возбуждения к нему, я не знаю. Какая отвратительная штука память. Может хранить воспоминания десятилетиями, а может точно ластиком стереть всего за один миг. И хорошее, и плохое. И ты словно овощи только моргаешь, пытаясь понять, кто твой друг, а кто самый злейший враг. Хотела бы я, чтобы память можно было нарисовать на холсте, какие-то воспоминания восстановить, хотя бы что-то. Но так нельзя. И это все чаще вводит меня в жуткую тоску и депрессию, Мы подъезжаем к небольшому участку, и через тонкие прутья забора я вижу кучу малышей на поляне, которые играют в снежки. Маленькие еще, Года по два-три им будет. Забавные такие, смешные. В ярких разноцветных курточках и шапочках. Точно птенцы. Это... Детский садик. Аня в красной шапке. Вон, видишь, лепит снеговика. Показывает мне, и я прилипаю к стеклу. Замечаю маленькую девочку с росыми волосами, которая сосредоточенно играет, держа подмышку плюшевого зайца. Рядом с ней няня Инна. И у меня сердце почему-то болит. Ведь это я должна быть сейчас на ее месте. Со своим маленьким ребенком играть с дочерью, гулять, проводить время. Помнит ли Анечка меня спустя столько месяцев? Я не знаю. А что если нет? Если она забыла маму, либо считает вот эту чужую тетю своим родным человеком, От этой мысли слезы накатывают на глаза, и я пускаю голову. «Сожаление. Как бы там у нас ни было с волком, ребенка нашего мне жаль больше всего. Вот кто и правда пострадал во всей этой ситуации. Вот эта маленькая бусинка, которая теперь живет отдельно от мамы и отца. Хочешь подойти к дочери Илана?» спрашивает Роман и осторожно берет меня за руку, вытирает в раз покатившиеся по щекам слёзы. «Я...» «Право сказать «да». Но в какой-то момент на выдохе выдаю. Нет, я не готова. Мне так стыдно. Но я ничего не знаю о собственном ребенке. Заключая с ужасом, виновата смотря на волка. Он коротко кивает, и мы просто уезжаем домой. Не знаю, после этой поездки мне вроде становится лучше, и одновременно накатывает безумная тоска. Что я за мать такая? Лучше бы я язык жестов забыла, чем то, что любит моя дочь. Идем. А Волк берет меня за руку, и мы вместе проходим в детскую. Он достает одним махом все книжки, несколько альбомов с фотографиями, пододвигает ко мне два ящика с игрушками и садится на пол полубоком, опираясь головой о сложенные на коленях руки. Что это? Это все принадлежит Тане. Она любит вот эти сказки про лисичку и царевну-лягушку, а вот этот сборник песен ей больше всего нравится. А вы часто пели вместе. Для меня ее любимый мультик Рапунцель. Анюта обожает вот эту игру с мыльными пузырями и купается вместе с уточками. Их должно быть ровно 24 штуки. Она всегда считает. У каждой свое имя даже есть. Анюта рано ложится спать и любит все розовое, а еще пони. Везде. На день рождения она ждет котенка Белого с голубыми глазами. Я уже заказал. Приедет. Выдыхает тихо, на выдохе. Хотя скорее на надрыве. Роман не смотрит на меня, и я вижу, как муж весь напрягся, и впервые замечаю, что волк как будто смертельно устал. «Ты так хорошо знаешь, дочь». И я провел с Анютой несколько месяцев подряд. И за маму, и за папу. «Почему тогда я сейчас Аня с нянькой, с чужой женщиной?» «Потому что мне надо было работать. Я не мог разорваться между ребёнком тобой в больнице компании». «Я вижу Анюту каждый день, иногда по несколько часов. Когда получается?» «А я была хорошей мамой». «Лучшей». Оборачиваясь к нему, встречаемся взглядами. «Роман, я пытаюсь тебя понять. Думаю, тебе было очень сложно, когда я была в больнице. Алина Павловна тоже об этом говорила, но теперь я больше не беспомощная овощ. Ты можешь забрать Анюту домой. Я не хочу, чтобы она жила с няней отдельно от нас. Это ее дом». «Пожалуйста, пусть она живет с нами. Я заново с ней познакомлюсь. Я выучу все, что она любит. Прошу». Роман сводит брови и утвердительно кивает. «Хорошо. Если тебе будет сложно с ней, скажи. придет нянька, будет помогать». «Соглашаюсь, но внутри бунтую. Никакой няньки мне не понадобится. Я сама справлюсь, пусть даже с амнезией. Если честно, я не хочу, чтобы в нашем доме была посторонняя молодая женщина». Пусть даже это няня. И нет, я не ревную Романа. Хотя, кому я вру? Я ревную его. И не хочу, чтобы волк был еще с кем-то. Пусть даже я его не люблю. все равно. Хочу, чтобы волк со мной был. Точка. Хорошо. Можно еще один вопрос? Говори. Алина Павловна сказала, что был момент, когда меня хотели отключить от аппаратов, а ты не дал. Почему ты так поступил? «Ответ написан у тебя на обручальном кольце, птичка». Загадочно говорит волк, а я залезаю в интернет через телефон и ищу перевод той надписи на латыни. Слезы наворачиваются на глаза, когда я читаю, что значит выгравированная латыни фраза «Волк любит тебя».